— Слышь ты, баба, говорят те, домой с волоку, — настаивал меж тем сердобольный мещенишка. — Ты мне только больше ничего, что объявись насчет места жительства, да главное, как звать тебя. — Княжною звать меня. — Княжною, — бормотал голос пьяной женщины. Ха — Ха-ха-ха, — пронеслось по толпе, — слышь? «Рабя, княжной велит звать себя!» «Вот-то княжна по полету видна!» «Самого, значит, тьму тараканнего княжества!» «Это верно!» — скрипил своим бойким словом Маклак-перекупщик. «А ты что думаешь?» «Нет, ты скажи мне, ты что себе думаешь? Княжна? Известно, княжна!» задорливо вступила с ним в диспут пьяная старуха размашисто жестикулируя руками венгерскому графу это обстоятельство начало казаться довольно курьезным так что он решился пробраться сквозь толпу и стал поближе к диспутантке и я тоже само говорю что княжна подускивал перекупщик показывая вид будто сам вполне соглашается с нею и хочет отбояриваться от спора «Одно слово княжна с подлежалого рожна, аль с попова задворка. К ней надо быть и гостье-то все графское да княжеское ездит, все-то кол да перетыка. опять вернуло слово поваренная груша. «Ты, баба, не мели мелевым, а насчет имя-звания объявись, потому имя звания сейчас первым самым делом», не обращая внимания на перекрестные остроты дернул чуху назойливый мемещанинишка чего то звание хлопнул его по плечу перекупщик пиши коли хож княжна мол косушкина да и вся недолго ан врешь не косушкина а чечевинская княжна анна яковлевна чечевинская войдя В окончательный задор и сильной жестикуляцией взъелась на него пьяная женщина, вконец задетая за живое всем этим градом остроты дружного хохота. да, вот, что, взял?» — продолжала она, показывая ему кукиши. «Не Косушкина, а Чечевинская, княжна Анна Чечевинская, а ты на кого-то, выкуси!» Услышав звук этого имени, граф Николай Калаш изменился в лице. Он побледнел мгновенно и сильным натиском плеча окончательно уже пробившись к пьяной старухе, дрожащими пальцами коснулся ее руки. На пьяненьком лице ее показалась улыбка удовольствия. А, -а чудной гость, чудной гость, замолола коснеющим языком старуха не спуская с него глаз а наши девушки и доселе вспоминают угощения твои ей богу так что ходить то перестал к нам насенную дай ка мне на косушечку я нынче хамеляная я уж хватило немножко да хочется еще за твое здоровье а ведь это с горя ей богу с горя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 бормотала Чуха, позволяя ему вести себя без малейшего сопротивления. В ту же минуту кликнул он дремавшего неподалеку Ваньку и довез на нем хмельную старуху до извозчичьих карет, которые обыкновенно стоят на бирже у Семеновского моста. Нанятый экипаж вскоре прикатил их обоих к подъезду небольшого, но изящного дома, занимаемого венгерским графом.